Глава 61. Вечером явилась Антонина. Явилась в сапогах, короткой дублёнке и меховой шапке. Явилась сердитая. Что это ты? Кавригину указал на меховую шапку зима резко сказала антонина ты кроме себя ничего не видишь посмотри в окно ковригин посмотрел удивился сказал снег снег я писал за столом начал оправдываться ковригин к окну не подходил увлекся что ты с наташей свиридовой натворил пошла в наступление антонина а что «Чего я натворил?» «Днем она была у меня. Рассказывала. Ревела. Свинья ты, Сашенька!» «То, что я свинья, известно всем», — заявил ковригин «Что то для тебя нового?» «Она любит тебя», — сказала Антонина. «А ты любишь ее. Но ведешь себя, как закомплексованный шестиклассник». «Мало ли кого я люблю», — задумчиво произнес ковригин «У тебя с головкой ты как?» — сказала Антонина и приложила к колбу Кавригина ладонь. Своим прикосновением с детства она способна была понять, болен братишка или нет. И всегда ласка ее руки волновала Кавригина. Вот и теперь он стоял встревоженно взволнованный, и давнее сожаление о причудах природы, возможно, несправедливых к ним с Антониной, печалило его. «Лоб нормальный. Или, может, ты все еще очарованный свирелью дервишь и пребываешь в степи?» «Кажется, я потихоньку выбираюсь из степи и бреду в Москву», — неуверенно сказал Кавригин. «Во всяком случае, в юридическом смысле, меня можно признать вменяемым. Зачем тогда произносить со значением «мало ли кого я люблю»?» В этих словах поиски оправдания. Нашу с тобой аномальную тягу друг к другу мы пережили и сделали выбор. И жизнь пошла так, как пошла. А я еще в твои студенческие годы поняла, что ты любишь девушку из щепки, обречен на любовь к ней. И обрадовалась и за тебя, и за себя. «Тут упрощение», — грустно сказал Кавригин. «Ну, упрощение». — согласилась Антонина. — Но кончим она с тобой. — Сейчас тебе нужна Наташа, а ты ей. — Погоди, ты, вменяемый, ты хоть что-нибудь жевал сегодня? — Сверидова, — сказал ковригин забила мне холодильник, но аппетита нет. Съел горячую кружку сырного супа, и все. Хватит. — Ну еще пиво. Мне надо писать, не до еды. «Я бы на месте свиридовой сказала Антонина. «Мальчонку, малыша почти что, обиженного и непонятого, оставила бы голодать. Но она добрая женщина». «Наговариваешь на себя». «Но не на тебя», — сказала Антонина. «Разве можно жить так? Это какой-то банальный святочный рассказ. Небось, пятнадцать лет назад ты проигрывал в фантазиях именно такой поворот судьбы» и он казался тебе сладостным. «Да что значит, небось? Так все и было, я знаю это. Добился, наконец, какого-никакого успеха, и вот теперь мучаешь женщину, любящую тебя, и пятнадцать лет назад, возможно, любившую тебя, но не осознававшую это. Осади себя, парнишка. Будь мужиком. Твое холостяцкое шалопайство и вызвано страхами в любви». «Это мне говоришь ты?» — воскликнул Ковригин. — Ладно, с тобой у нас решено. И давно, — сказала Антонина. — Эта тема бессмысленная. Наташа заменит тебе и сестру, и матушку. — И бабушку, — кивнул Ковригин. — И бабушку, — сказала Антонина. — И не ерничай. — Поверь мне, ты нуждаешься в опеке любящей женщины, а Наташа в тебе как в опоре. Сам знаешь, какие у них в профессии лабиринты и ловушки. А Наташа нисколько не ущемит твою самодержавность. «Тонь», — печально произнес Кавригин, — «не произнес», — молвил. «Тонь, именно эта святочная банальность поворота судьбы и останавливает меня. И я несу всякие глупые слова, глупости совершаю, ищу отговорки» увиливая от решительного шага. Стало быть, как сказано в Великой книге, несовершен в любви. А Наталья, не задумываясь, сделала решительные шаги. «Какие?» — спросила Антонина. «Неважно», — сказал Кавригин. «Узнай у нее». «А я жалок, Тоня, жалок». «Но, может быть, у тебя интерес к иной женщине?» — сказала Антонина. Ты привык жить в разброс. «Кому же это у меня интерес?» Чуть ли не рассердился Кавригин. «Не знаю», — сказала Антонина. «Может, кто и добытой тобой китаянке? Может, к управительнице вывоза, неизвестно на чем, по Львовне. Пусть и на мгновение, но я увидела ваши вчерашние перегляды. В них были чувства и значения». «Я ее видел в первый раз», — сердито заявил Кавригин как и она меня. Я не знаю толком, кто она такая. Если она тебя занимает, поинтересуйся о ней у Петра Дмитриевича Дувакина. Он, видимо, и организовывал вывоз. Ему нужны мои тексты. А ведь врал. Догадывался, кто такая Полина Львовна. И кому врал? Антонине? Но что значит врал? Он и впрямь не знал, о чем житейская суть этой женщины, да и женщины ли. Хотя в изначальном случае признал ее именно женщиной или женским началом. Подтверждение чему отыскал в присутствии у нее пупка. Такая была у него пародийная серьезная теория. Не знал и в чем смысл появления ее вблизи него ковригина Но, скорее всего, Этого потребовала природа. Или женское начало мироздания. Экко хватил. Эти глубокомыслия сейчас же опечалили Ковригина. Ему бы рассмеяться. Он снова ощутил себя пустым и мелким. Он снова будто бы пытался увильнуть от ключевого решения. «Да, Тоня», — пробормотал Ковригин, — «я жалок. Я живу в разброс». Я уже не смогу стать кому-либо опорой в твоем толковании. Антонина так и не разделась. Стояла в дубленке, лишь шапку меховую стянула с головы. Возможно, давая Ковригину понять, что сиделкой при нем сегодня быть не намерена. Лоб не горяч, от степных гуляния детина отходит и пусть решает, как быть со своими романтическими комплексами сам. «Здоровый ведь мужик». А ковригин не выдержал. Старшим младшим братом шагнул к Антонине, опустился перед ней на колени, уткнулся носом в ее ноги. И Антонина, растерявшись, нагнулась над Кавригиным. Повторяла «Сашенька, бедный мой Сашенька». Гладила брату волосы, потом сказала строго «Вставай, хватит, ишь разнюнился». В настоящей любви банальности и повторов быть не может, если ты, конечно, любишь Наташу. Позже Ковригину было стыдно вспоминать то, как он разнюнился, как он стоял на коленях, уткнувшись в ноги сестры, вынуждая ее к состраданию и к будто бы целебному, даже спасительному, прикосновению ее рук. У медведя Бобо, У волчишки Бобо, а у нашего Сашеньки все болячки пройдут. И понимал, что в последние дни, в отношениях с Наташей Свиридовой, проявлял себя капризным ломакой, а то и трусом. И эти скоморошечьи ломания необходимо прекратить. ковригин подошел к письменному столу. Убрал тетради в верхний ящик. Сказал мрачно, в глаза Антонине не глядя. Она просила съездить к Новодевичьему монастырю, именно к Напрудной башне. У Напрудной башни, как известно, в стрелецкой караульне была заточена царевна Софья. «Не знаешь, что теперь Сверидова имела в виду?» «Не знаю», — сказала Антонина. «Сейчас уже темень», — подумал все «Съезжу завтра с утра». «Хочешь, поедем вместе?» — предложила Антонина. «Я тебя отвезу». «Нет», — сказал ковригин «Я должен переварить все один». «Может, ты и прав», — сказала Антонина. «Но из дома выходи, если почувствуешь, что здоров. Ну а я поеду сейчас к детишкам. Сам знаешь, разбойники с хвостами». «Если что, звони немедленно. Прилечу». «Кстати, у тебя не сменился ли номер мобильного?» «Звонила сегодня». Телефон твой будто мертвый. А раньше? А раньше, сколько бы ни нажимала на кнопки, мне отвечал Грубиян, пошла в баню. Или ушел в баню. Значит, будто бы самому себе сказал ковригин Кто-то, наконец, сходил в баню. Или Грубиян, или я. И вернулись. А ведь и вправду сходил, пришло соображение ковригину в баню по-черному, на окраине Джаркента. И неужели телефонный грубиян успокоился? Такая, выходит, шутка судьбы. Либо не судьбы, а неопознанного озорняка или недоброжелателя. Кавригин сообщил сестре номер приобретенного в синештуре телефона, проводил Антонину к лифту, поцеловал ее в щеку, сказал. «Не сердись на меня». Государыня Рыбка, подумал, а ведь она ни слова не произнесла ни о Прохорове, ни о Дарлинг Ирэн.